Беспечальный монастырь На одном хорошем тракту стоял монастырь. Этот монастырь посещало очень много народу. Ни один не проезжал мимо этого монастыря. В одно прекрасное время утром рано пришлось проехать одному крестьянину. Человек, как религиозный, захотел он зайти и помолиться. И уж не тут-то было. Монастырские врата были очень крепко заперты. Давай стучаться в ворота. Подумал, что крепко спят в монастыре. Ну, никак не дождался никого. Только стал прислушиваться. Не то были гимны, не то стихи или просто песни. Да кот, что ж, оказывается, гулянка, оказывается, беспечальный монастырь. Вынимает крестьянин памятную книжку. Отрывает листок, пишет крупным шрифтом «Беспечальный монастырь», скрывает в таком скрытом месте и уехал. Недолго прошло времени. Пришлось проезжать тем трактом государю, и вот он тоже захотел помолиться в монастыре, да только попался ему эта самая бумажка на глаза. «Что такое?» С изумлением смотрит. Беспечальный монастырь. Как же печали нет у него, когда я веду и всем государством, и то печали и нужды у меня по горло. Заходит он в монастырь. Навстречу ему идет отец Игумен с крестом. Приложился к кресту государь. — Да что ж это, оказывается, у вас беспечальный монастырь? Игумен несколько струсил чтобы значить эти слова государя, остался в недоумении. Государь опять же ему повторяет, — У вас, оказывается, беспечальный монастырь. — Откуда вы это знаете? Игумин спрашивает смиренно. — Да вот, пойдемте посмотреть на улицу. У вас есть какая-то вывеска «Беспечальный монастырь». Когда Игумин увидел это, Стал извиняться что кто-то устроил такую подлость, что мы в монастыре не можем быть беспечальны. Государь сказал, что это не зря. — А, Наверное, кто-то знает вашу беспечальность. — Так вот что, отец Игумен, я наложу на вас печаль. — А какую же вы хотите наложить печаль на нас? — Да вот, даю вам недельный срок. Задам вам задачи чтобы вы мне ее разъяснили. И так попечалились эту неделю все монахи. Первая задача будет сосчитать на небе звезды. Вторая задача — небеса выше, и тот свет дальше, как называют. И потом оцените меня, что стою я. Сейчас сел уехал. Игумен приносит такую печаль всем монахам. Вот что, братья, государь заехал помолиться, вместо моления оставил нам печаль. Монахи все в недоумении. Что такое, отец Игумен, говорит, такое непонятное. Так говори же, отец Игумен, правду ли ты, врешь ли? Так вот что, братья, кто-то насмеялся над нами, залепил бумажку, написано жирным шрифтом, без беспечальный монастырь. Он за эту вывеску и оставил нам печаль. А какую уж? Дал нам недельный срок, чтоб сосчитать на небе звезды. Первая задача. А вторая задача — узнать, небеса выше или тот свет дальше. А третья задача — оценить самого царя, что он стоит. Вот так так. Все сахнули, ахнули. Где ж это смертному человеку угадать такие задачи? Делать нечего, придумайте, может, кто и угадат А время близко. Никто не думает угадывать, а только думает, что казнит всех. Один думает монах, так, так, жизнь недалеко, а уж лучше погулять и повеселиться, дай пойду в трактир. Выпью порядком, чтоб скорее время только прошло, чем беспокоить себя. И приходит он в трактир, заказывает огромный запас такой. Трактирщик удивился. Зачем же такой большой запас? А с горя, из печали, — говорит монах. А тут как раз один трактирный пьянец. Что вы, отец, что вы, отец, какая вам печаль? Да не говори, брат. Некогда мне с тобой расстабаровать. Что ты, отец, может быть, я тебе помогу? Едва ты своим кабацким делом поможешь мне, Ка. Вот что, брат, государь ныне проездом наложил на игумена монахов печаль. Задали три задачи, и никому они невыполнимы. А какие были задачи, — спрашивает пьяница, — а то ты стал ему шутя рассказывать. Да ведь, оказывается, совсем пустяки. — говорит пьяница. — Очень прост. Могу отгадать я. Монах даже оставил свое гуляние и вот повел его к отцу Игумину, который щедро тебя наградит. Когда приходит к отцу Игумину, монах заявляет про этого пьяницу. — Вот что, отец Игумин, оказывается, человек находится нас выручать. — Да неужели? — говорит отец-игумен. Игумин. А вот сами можете лично переговорить с ним. Берет отец Игумен этого пьяницу, ведет в свою комнату. Ну, так что, брат, говорил тебе послушник всю эту историю? Да, очень хорошо запомнил. Ну так, брат, берись. Что будет стоить? Заплатим. Так что тут плата, я не особенно в ней нуждаюсь. Прежде всего, я должен надеть ваше Игуменское одежду и облачение. Ведь надо привыкнуть мне за это время ходить, как к а то я ведь, знаете, просто пьяница. Давай сейчас поменяем с одеждой оба. Пьяница надевает одежду Игумена, а свою подранную дает ему. Делать нечего, хотя и неприятно приходится надевать. Когда они переоделись, пьяница и говорит ему, — Отец Игумен, представьте мне несколько десятей бумаги. — А для чего это надо? — спрашивает отец Игумен. — Отлично, мое дело. Надо ведь счет как-нибудь сводить, звезды представить, а время ж близко. Отец Игумен заказал послушнику принести бумаги. Принесли несколько десяти бумаги, и вот он взял карандаш и начинает писать. Писать-то было чего? Только заглавие поставил. «Под — Подсчет звезд! А тут стал ставить цифры, несложные такие. Где двадцать, где тридцать, а где и сотню, и тысяч поставил, а где и два, и три, и так закончил всей бумаги в цифрах. Когда приходит отец Игумен к нему, но как, доканчиваешь ли нет ли, спрашивал его, да покончал, говорит, а остальное измерил как, как до неба и до того свету, да это я давно знаю, тот пьянец говорит, Нус, ладно, значит, делать нечего было. Приходит время, назначенный срок уже подоспел. Все монахи ждут с нетерпением царя, только один игумен ни об чем не думает, как будто бы не его дело. И вдруг появилась коляска. Приезжает государь со всей пышностью, встречает его игумен с крестом. — Ну как, отец игумен? — спрашивает его государь. — Угадал ли то, что я вам задал? — Так не знаю, — говорит пьяница. Усадил государя в кресло, а сам приносит несколько десятей бумаг, подает государю. — Можете просмотреть, ваше императорское величество. Царь начинает рыться в этих бумагах. — Да что ты, отец Игумен, наврал тут много? — Что вы, ваше императорское величество, в чем вы узнали, что я тут наврал? — Конечно, наврал. — Одни цифры, да и цифры, и больше ничего. А вот я счет не могу вам сказать. Какие там, миллионы или легионы? Я вам и составил. А вот если вы не верите, то можете проверить сами. Царю смешно показать, кто ж может на небе звезд проверять. Правда, говорит, что частями-то верно вы могли сосчитать. Но как вторую задачу. Узнали ли, нет ли вы тот свет дальше или небеса выше? Да уж узнал. Ну, а как? Да вот я на небе слышу. Стукают, брякают. А до того свет должно быть далеко. Мой отец уехал на тот свет 25 лет, и до теперь его нет. Поэтому далеко дальше тот свет. Однако неправда, говорит государь, Ведь это все надо знать на деле. Узнайте сами, может быть, и поверите мне-ка, — говорит отец Игумин. Государю тоже так забавно показалось. Нашел правильное разъяснение. — А ну-ка, как теперь третью задачу поценили вы меня? — Да, вы, ваше императорское величество, стоите двадцать девять рублей. — Как так? — Что ты? «Каким ты способом мог меня оценить, когда простой паденщик берет тридцать рублей в месяц?» «А очень просто», — говорит игуменет. «Ну, а чем вы докажете? А вот у нас небесный царь был продан за тридцать сребреников, а вот ведь земной на рубль должны дешевле быть». Царь рассмеялся и ничего не сказал. — Так вот угадайте, что я думаю на уме, — государь говорит. — Да и это угадал. — И что же? — Так вы думаете все-таки, молодец, игумен монастыря, а вот вы ошиблись. — Как так? — А это молодец не игумен, а я пьяница трактиров и кабака. — Как так? Пошли спросы и допросы, но и выяснили, что сам-то игумен уклонился, и разъяснился все дела игумен пьяница. Тогда пьяницу оставили игуменам монастыря, а игумены отправили шляться по трактирам и кабакам.